Техник, который, разумеется, ждал возвращения машины, занялся своей работой. Стремянка, фонарь, ремни, чеки в ручках катапульт, помощь командиру, штурману. Появились тягач и топливозаправщик. Полковник Грубанов подошел, улыбнулся, пожал руки пилотам и заявил — «Молодцы, парни! Командный пункт уничтожен полностью. В штабе посмотрели видео с беспилотника. Впечатляет!» «Хабара! Зацепили?» — спросил Пестов. «Точно, узнаем позже». Но до удара он вел переговоры с Р. Раккой. Связь внезапно оборвалась. Сейчас в районе командного пункта террористов, теперь уже бывшего, полное молчание в эфире. Наши слушают ракку Других данных у меня пока нет. Но если Хабар находился на своем КП, то выжить он никак не мог. Отличная работа. Давайте в машину. Я вас в столовую отвезу. Да мы и сами дойдем. В медпункт заглянем. В этом нет никакой необходимости. Ужин, отдых, при желании просмотр видео, но завтра все равно его крутить на разборе полетов. Капитан Масатов, видимо, вспомнил, что лейтенант Топалова уже сменилась или сдает дежурство и сказал, ⁇ Ладно, завтра посмотрим. Главный объект отработан. Пестов улыбнулся. Тогда принимаем приглашение командира. Когда еще он нас на своем служебном уазе прокатит? ⁇ Офицеры устроились в армейском внедорожнике. И тот пошел к столовой летного состава, работающей круглосуточно. Летчикам определялось четырехразовое специальное питание. Несмотря ни на что. В России и в Сирии. Есть сегодня полеты или нет? Приготовит супруга вкусный борщ и пельмени или почему-то позабудет об этом – Для поддержания надлежащей физической формы летчик обязан питаться в столовой. Это касалось всех. От молоденького лейтенанта, только что прибывшего из училища, до командира полка дивизии авиагруппы. Пестов с Масатовым сдали планшеты, поужинали и пошли в свой модуль. По дороге капитан спросил, «Слушай, Паша». «Когда ты говоришь, у тебя день рождения?» 16 числа». «Мне понравилась твоя идея насчет переноса этого крутого праздника!» Командир посмотрел на штурмана. «Ну, да мне, в принципе, без разницы, когда его отмечать. А Левину, насколько я понимаю, не терпится поближе познакомиться с Топаловой. Слишком он нетерпеливый». Опертый, но, как ни странно, еще и стеснительный. Характер, ничего не поделаешь. Ошибиться еще раз, не боится. Он командир, как и все мы. Боится только одного, вернее, двух случаев. Первое — вылететь из армии, потому как на гражданке нахрен никому не нужен будет. Второе — Остаться инвалидом беспомощным лучше смерть. Люди ко всему привыкают. Не все? Ладно. Увижу Ночмеда. Поговорю с ним. А чего его видеть? Вон он, как специально. Хороший знак, командир. Из модуля напротив вышел майор Нерезов. Увидел пилотов, подошел к ним. «Приветствую вас, властелины неба!» «И тебе не хворать, санчасть!» Офицеры пожали руки. «А мы только о тебе, Николай Владимирович, говорили», сказал Масатов. «Это значит, богатый буду? Вроде того. И что вы обо мне говорили? Не нашли кого обсуждать?» «Ты для нас сейчас самый нужный и незаменимый человек во всем гарнизоне!» Пестов взглянул на штурмана. «Погоди, Костя, ты сбил с толку Ночмеда! Помолчи!» «Понял, молчу!» — ответил капитан. Пестов перевел взгляд на Нерезова. «Разговор к тебе есть, Коля!» «Насчет спирта скажу сразу». Нет его и не будет. От тебя душок идет. Так это я, как говорится, тыловая крыса. А вы пилоты. Вам положено летать и выполнять боевые задачи. А посему мне немного дать дезинфекции. Можно? Вам нет. Не о спирте речь. А о чем? «Ко мне парни только за этим и подходят. Знаешь, давай не будем торчать посреди городка. Зайдем ко мне и поговорим». Начмет, который вышел из модуля потому, что заняться ему было нечем, согласился. «Пойдем. Послушаю, что это у вас за разговор ко мне, который не касается спирта». Все трое вошли в отсек. Пестова разместились за столом. «Кофе? Чай?» — предложил Павел. Начмет поморщился. «Я тут к сирийцам в госпиталь ездил. Надо было проконсультировать их хирурга. Так вот они меня угостили кофе, с виду нормальный напиток. А попробуешь и не поймешь, что за бурда». «Такое ощущение, словно туда одеколона гвоздика плеснули!» Пестов улыбнулся и спросил. «А ты не знал, что местные пьют кофе с пряностями?» «Знал, но не до такой же степени. Правда, они говорили, что если привыкнешь, то потом никакого капучино не захочешь. От кофе ты отказался». «Значит, чай?» «Чая можно». Но немного. Пиалу и хватит. «Обычная кружка, товарищ майор. Не подойдет?» Не без иронии поинтересовался Масатов. Начмет сохранял спокойствие, которому позавидовал бы и удав. «И кружка пойдет, Костя, а вот подкалывать не надо. Ежу понятно, что это я вам зачем-то нужен, а не вы мне». «Пардон!» — Масатов поднял руки. «Виноват и справлюсь!» «Так-то лучше!» — проговорил начмет. «Сделай чай!» — попросил Пестов штурмана. «Вообще-то ты здесь хозяин! Иди!» Масатов ушел в кухонный отсек. Пестов повернулся к Нерезову. «Дело, Коля, такое...» Приглянулась к капитану Левину моему бывшему штурману, твоя Топалова. Погоди, но Станислав вроде окольцован или захотел завести и поход на полевую жену. Он не такой и уже не женат. Перед командировкой развелся с Ириной. Но... Не мужское это дело — обсуждать женщин, но я на его стороне. Ладно, хорошо. Понравилось Стасу Топалова. Кстати, не ему одному. Что от меня-то надо? — Вот ты скажи. Если Стас напрямую подъедет к ней, что будет? «Скорее всего, отворот-поворот. Маша — женщина серьезная. Всякие шуры-муры не для нее». «Вот, напрямую Стас подъехать не может. Так что ему делать? Как хотя бы поговорить с твоей докторшей?» «Сложный вопрос». «Здесь это тяжело. Все на виду. Я о том же. Поэтому мы решили организовать небольшие посиделки. У меня есть бутылка водки. Масатов раздобудет вина. Или вообще без спиртного обойдемся. Чай с пирожными и шоколадом. Повод?» «Мой день рождения». Нерезов внимательно посмотрел на Пестова. «Когда он у тебя?» «Через две недели, но это не важно. Устроим в любой день, когда Топалова не будет на дежурстве». «Понятно. Расчет прост. Ты влияешь на меня. Я предлагаю Маше составить мне компанию. Отказать начальнику она не сможет». «Да и мероприятие вроде как совершенно безобидное, ничего такого». «Я прав?» «Но все сто процентов, Коля». «Сегодня у нас второе число. Она будет свободна четвертого, как раз на праздник. Допустим, я уговорю ее пойти посидеть у тебя. Но вы-то летаете чуть ли не по два раза в сутки». Не всегда такое бывает, да и договорюсь я с командиром. Если не выйдет, все отменим. Начмет погладил подбородок. — В мутную историю ты меня втягиваешь, Паша. — Почему? — Я же не настаиваю, а прошу. Маша может отказаться, давить на нее не надо. Значит, не судьба. — Получится, придет сюда. Подойдет Стас. Мы же друзья, как без него? Техник, конечно, заглянет. А уже дальше дело Левина. Ты его знаешь, Коля. Он не пойдет против воли женщины. Они просто поговорят. Может, что и сложится. Ты сначала вопрос с Грубановым реши, «Я, в принципе, не против. Но предупреждаю. Только предложу Маше пойти на твой день рождения. Настаивать не буду!» «Договорились. С командиром я завтра утром переговорю, после разбора сегодняшних полетов, и тут же сообщу тебе результат. Лады, лады, что для друга не сделаешь?» Особенно если это не касается спирта, офицеры рассмеялись. Масатов внес чайник кружки плитку шоколада. Прошу, господа старшие офицеры, все принялись за чай. Масатов взглянул на командира и заметил: Надо бы по теме поговорить, Паша. А мы с Колей уже обо всем договорились. «Да? И когда успели?» — удивился штурман. «Слишком долго ты с чаем возился». «Ну и как, Николай Владимирович?» — Масатов посмотрел на Аначмеда. «Командир объяснит». «Ну а теперь предлагаю пошуршать картами, перекинуться в тысячу». «Я пас», — сказал Масатов. «В карты играю только в дурака». «Ясно». «Паша?» «Нудное это занятие, Коля. Может, в нарды?» «Давай в нарды, лишь бы время убить. Тоскливо здесь по вечерам». «По семье скучаешь», — со вздохом спросил Пестов. «А ты не скучаешь?» «Скучаю». Но у меня на это меньше времени, чем у тебя. Это понятно. Давай, нарды, играем в длинное. А я в короткий не могу, не научился. Научу, но в длинное интереснее. А мне, командир, ты ничего сказать не хочешь перед тем, как расстаться? Скажу завтра. «Отдыхай!» Масатов ушел в свой отсек, а Пестов с Нерезовым провели остаток вечера за восточной игрой.